Корабль королевских ВМС Портленд Линкс, направленный на цель номер 2, еще не успел выйти на визуальный контакт, а на «Портланде» уже фиксировали изменения диспозиции. Оператор РЛС, наблюдающий на мониторе за обеими метками чужаков, воскликнул. И первый, и второй изменили курс. Ориентировочно в нашем направлении. Сара Уэст только фыркнула. На запросы не отвечают? Молчат. Тем не менее, наплевав на нарушение системы охлаждения лопаток турбины, собственно, рискуя вообще запороть одну rolls ройсовскую установку, фрегат быстро набирал скорость. Что не осталось без последствий. Не прошло и пяти минут, как из второго отсека энергетической установки поступил сигнал тревоги, и автоматика вырубила одну из турбин. Корабль вынужденно сбавил ход. Вскоре цель номер два была идентифицирована. Линкс, проследовавший в восточном направлении, встретил на курсе поплавковый винтовой моноплан с немецкими опознавательными знаками. О чем было доложено по инстанции. Нортвуд ответил без конкретики. Между Лондоном и Берлином по поводу Бисмарка все еще шли интенсивные торги-переговоры. Впрочем, неясности пилоты решили в неизбежности самостоятельно. На мостике Портленда это даже не успели прокомментировать. Мэм, забеспокоился оператор РЛС, отслеживающий западные румбы. Направление на цель номер один. Капитанша склонилась к монитору, где четко прорисовывались две метки: жирная надводная неизвестное судно и точечная воздушная. «Это наш геликоптер?» В этот момент жирная засветка родила несколько малозаметных. «Нас обстреливают!» Какой-то нереальной картиной вокруг Портленда вздыбился океан. По кораблю практически с первых залпов ударили весьма-весьма, и следующие уже беглые оказались чрезвычайно опасными, накрывая. Высоченные султаны, сотрясая грохотом взрывов, обрушились на фрегат тоннами воды. Воя во всех отсеках тревожным сигналом боевой тревоги, Портленд предпринял экстренный маневр уклонения. Постпеленгации доложил о перехваченных радиопередачах. Системы радиоэлектронной борьбы экипаж задействовал скорее как заученную штатную меру, но облако дипольных отражателей – Купи с дымовой завесой должны были прикрыть фрегат для вражеских наводчиков. Одновременно с этими действиями радар наведения на цель выдал Азимут. В бортовые компьютеры ракетных головок потекли данные, пошел предстартовый отсчет на пуск. Готовились торпедные аппараты по обоим бортам, зашевелилась носовая артиллерийская установка.